Ау-ау. Андрей пытался пошевелиться, но не смог. Вот черт, где он? Опять какое-то попадалово. Ау-ау. Он попытался открыть глаза и не понял, потому что по начавшим проявляться слабым ощущением, глаза у него были уже открыты. И не с открытием, а как раз именно с закрытием и были основные сложности Ну, вроде как... А -а -а -а -а. Да что же это за гундеж-то лезет в уши? Андрей снова попытался пошевелиться и... Похоже, у него что-то получилось Палец на ноге Или на руке С ощущениями пока было еще не очень. То есть самым понятным из них было то, что у него есть тело. Ну так, в целом. А все остальное, части тела, состояние и комплектность онного, возможности действовать и так далее ощущалось довольно смутно. А-а-а-а-а-а-а-а-а. <музык> Назойливый гундеж явно перешел на более высокий уровень возбуждения. Андрей еще раз попытался пошевелиться, но... Спустя несколько мгновений сознание снова поплыло, и он провалился в мягкую теплую тьму. Когда он пришел в себя в следующий раз, то понял, что чувствует себя заметно лучше. Во всяком случае, он смог осознать, что находится в какой-то капсуле и плавает в неком растворе. Причем его тело окутывает множество каких-то трубочек, кабелей и шнуров. А на лицо надета маска. Причем часть маски, прилегающая к глазам, устроена так, что не дает векам закрыться. А гундеж, доносившийся до него, это скорее всего речь людей, находящихся снаружи капсулы. Значит, значит он выжил. А профессор Сашексас погиб. Ибо это произошло прямо на глазах Андрея.